Однажды я пошла искать хозяйку. Тедди выиграл право балотироваться от Сафрана и в честь такого события пригласил к обеду лорда Гиффorda. До прихода гостя оставалось полчаса, а Аханна все еще не вернулась с прогулки. В конце концов я обнаружила ее в розовой аллее. Она сидела на каменной лестнице, той самой, на которой когда-то ночью плакал Альфред. Слава богу, я нашла вас, мэм. Отдуваясь, воскликнула я. Лорд Гиффурт может явиться в любую минуту, а вы еще не одеты. Ханно улыбнулась мне через плечо. Готова спорить, что одета. В зеленое платье. Вы прекрасно знаете, о чем я, мэм. Вам пора переодеваться к обеду. Знаю, конечно. Она потянулась, быстро поворачивала кистями рук. Просто сегодня такой чудесный день. Сидеть в доме — настоящее преступление. — Как ты думаешь, мы не сможем уговорить Тедди пообедать на террасе? — Не знаю, мэм, — сказала я. — Боюсь, мистер Лаксон откажется. Сами знаете, как он не любит комаров. — Ты права, — рассмеялась Ханна. — А жаль, было бы неплохо. Она встала, собрала свой блокнот, ручку, конверт без марки. — Может быть, я отнесу письмо мистеру Гамильтону, мэм? Он его отошлет. «Нет, спасибо, Грейс», — все так же улыбаясь, отказалась Ханна. «Я сегодня схожу на почту и отправлю его сама». Понимаешь теперь, почему я обрадовалась за Ханну? Она показалась мне счастливой. Такой она и была. Такой и была. Но не потому, что излечилась от любви к Робби. Тут я ошиблась. И уж, конечно, не потому, что снова прониклась чувствами к Тедди. И даже и не потому, что вернулась в родной дом. Нет, она была счастлива, потому что у нее появился секрет. Берил ведет нас долгой аллей. Для кресла-коляски тут многовато кочек, но Урсула старается вести меня осторожно. Когда мы подходим к второй калитке, нас встречает объявление. Берил объясняет, что дальней часть южного сада. Закрыто на реконструкцию. Там ремонтируют летний домик, так что сегодня мы, к сожалению, дальше и не пройдем и сможем посмотреть вблизи только фонтан падения Икара. Берил открывает калитку, и мы проходим. Устроить праздник предложила Дебора, просто чтобы напомнить знакомым, что уезжая из Лондона, Тедди и Ханна вовсе не оставили свет. Тедди с восторгом поддержал идею. Ремонт подходил к концу, и ему не терпелось похвастаться обновленным зданием. Даже Ханна заинтересовалась. Небывалое дело, она начала помогать Деборе в подготовке вечера. Тедди удивился, обрадовался и на всякий случай не задавал никаких вопросов. Дебора, привыкшая править всем в одиночку, радовалась куда меньше. Тебе ведь не зачем вмекать в мелочь, правда? сказала она однажды утром, сидя за чаем. Напротив, улыбнулась Ханна. У меня очень много предложений. Как насчет китайских фонариков? Именно по настоянию Ханны прием превратился из небольшого сборища только для своих в грандиозную вечеринку. Она сама лично составила список гостей и настояла на сооружении танцплощадки. В Ревертоне каждый год проходил летний праздник, рассказала она Тедди. Почему бы его не воскресить? Тедди сиял. Он всегда мечтал, чтобы жена и сестра наконец-то начали что-нибудь делать вместе. Он дал Хане полную свободу действий, и она от души ею воспользовалась. В собственных, как выяснилось, целях. В шумной толпе затеряться гораздо легче, чем в небольшой группке гостей. Урсулу медленно обводит меня вокруг фонтана. Его почистили. Голубые плитки блестят. а мрамор сверкает ярче, чем новый. Но и кары, и три русалки все так же застыли посреди водной глади. Я мигаю, и две полупрозрачные фигурки в легких рубашках, сидящие на бортике, исчезают. Я царь горы. Юный американец успел скарабкаться на голову русалки сарфой и стоит, раскинув руки в стороны. Скрывая раздражение, Берилл улыбается профессиональной улыбкой. Спускайся оттуда, малыш. Фонтан построили, чтобы любоваться на него, а вовсе не лазить.